Глава 3. Кремер, крепкий и здоровый мужик с широким красным лицом и серыми глазами, полными скептицизма, сел в красное кожаное кресло перед столом Вулфа. От предложенного пива он отказался. Телевизор выключили, а свет включили. Я заглянул к вам по пути к себе. Немного времени нет нему. Сердито сказал Кремер, что было нормально. Буду признателен за кое-какую информацию. «Что за дела с Лео Хеллером?» «Никаких», — грубо ответил Вулф, это тоже было нормально. «Вы не работаете на него?» «Нет». «Тогда зачем? Гудвин приходил к нему этим утром». «Он не приходил». «Подождите», — вмешался я. «Я приходил. По собственной инициативе. Просто на разведку». «Мистер Вулф действительно не знал, что я там был». Он только сейчас услышал об этом. Последовало два синхронных разгневанных взгляда: Крэмера на Вулфа и Вулфа на меня. Крэмер взорвался. Черт побери! Такой топорной байки я еще от вас не слышал. Весь день репетировали небось? Вулф на время оставил меня в покое, чтобы разделаться с Крэмером. Фух. Даже если и репетировали. Извольте объяснить свой визит в мой дом, с требованием отчета о перемещениях мистера Гудвина. Ну и что, если он заходил к мистеру Хеллеру? Его нашли мертвым? Да. Вот как. Брови Вулфа чуть приподнялись. Насильственная смерть? Убит. Выстрелом в сердце. У себя? Ага. Хотелось бы выслушать Гудвина. Вулф метнул на меня сердитый взгляд. Арчи. «Это ты убил мистера Хеллера?» «Нет, сэр». «Тогда сделай одолжение мистеру кремеру Будь так любезен. Он спешит». Я так и сделал. Рассказал сначала о телефонном звонке днем ранее, об отказе Вулфа браться за что бы то ни было, исходящее от Хеллера, и о своем ответном звонке кудеснику вероятности, а затем отчитался об утреннем визите на 37-ю улицу со всеми подробностями разве что приуменьшил беспокойство сьюзен матуру просто упомянул что она просила меня устроить ей встречу с вулфом но не сказала для чего по окончании моего рассказа у краера возникло несколько вопросов среди них значит ты вообще не видел хеллера не -а. мне ли не знать гудвин хмыкнул он какой ты любитель совать всюду свой нос кроме двери через которую ты заходил в ту комнату «Там есть еще три». «Никакую из них не открывал Нет. «Одна из них ведет в кладовку, в которой посетитель, знакомый Хеллера, в три часа дня и обнаружил его труп». «Медицинский эксперт говорит, что сосиски блины, съеденные Хеллером на завтрак в половине десятого, в момент его смерти пробыли у него в желудке не более часа. «Значит, практически наверняка тело уже находилось в кладовке, когда ты заходил в его кабинет». И при всем твоем любопытстве ты утверждаешь, будто не открывал дверь и не видел тела. — Ага. Приношу свои извинения. В следующий раз буду открывать каждую чертову дверь, какая только попадется на глаза. — Там стреляли. Ты не почувствовал запаха? — Нет. Кондиционер все вычистил. — И в ящики стола ты тоже не заглядывал? — Нет. Снова приношу свои извинения. Зато мы заглянули. Крамер вытащил что-то из нагрудного кармана. И в одном ящике обнаружили вот этот конверт, запечатанный. Он подписан карандашом. Мистеру Ниро Вулфу. В нем оказалось пять сто долларовых купюр. Жаль, что упустил его, отозвался я с чувством. Полагаю, его проверили на отпечатки оживился Вулф. Естественно, могу я взглянуть. Если не возражаете. Он протянул руку. Секунду-другую Крэмер колебался. Затем пихнул конверт по столу. Вулф взял его, вытащил из него банкноты, новенькие, хрустящие, пересчитал их и заглянул внутрь конверта. «Он был запечатан», — заметил он сухо. «И надписан моим именем. А вы вскрыли его». «А вы как думали?» Крэмер подался вперед и протянул руку. «Верните» прозвучало это как требование а не просьба и вулф отреагировал с горяча задумайся он хотя бы на секунду то понял бы что предъявив права на этот конверт он должен будет отрабатывать деньги по крайней мере изображать деятельность однако на вызов вроде тона краера не ответить он не мог вулф убрал банкноты в конверт и сунул его к себе в карман это мое заявил он это улика рявкнул Крэмер. «И она мне нужна!» «Какая еще улика?» — покачал головой Вулф. «Как служитель закона вы должны быть в курсе». Он постучал по карману пальцем. «Это моя собственность. Докажите ее или мою причастность к преступлению». Крэмер сдержался, что при сложившихся обстоятельствах для него представлялось весьма непростым. «Мог бы и догадаться», — подосадовал он. Хотите, чтобы я доказал вашу причастность? Ммм, так и быть. Даже не знаю, сколько раз я сидел в этом кресле и выслушивал, как вы делаете предположения. Я вовсе не хочу сказать, что вы впустую сотрясали воздух. Просто говорю, что по части предположений вы дока. А сейчас я хочу выдвинуть свое. Но для начала несколько фактов. В том доме, на 37-й улице, Эллер жил на четвертом этаже, работал на пятом, в последнем. По достоверным показаниям, без пяти десять этим утром он покинул жилые помещения и поднялся к себе в кабинет. Гудвин утверждает, будто вошел туда в 10.28. Поэтому, если во время пребывания Гудвина в той комнате тело уже находилось в кладовке, а наверняка так оно и было... «Хеллера застрелили в период между девятью-пятью-десятью-пятью и десятью-двадцатью-восьмью. Мы не можем найти кого-либо, кто слышал выстрел, а с учетом звуконепроницаемости этой комнаты вряд ли найдем». Мы проверяли. Крамер зажмурился и снова открыл глаза. Водилась за ним такая привычка. «Что ж, очень хорошо. При содействии швейцара мы составили список всех, появлявшихся там в течение этого периода. И большинство из них уже у нас. Остальных скоро отыщем. Всего их шестеро. Сьюзен Матура, медсестра, ушла перед тем, как Гудвин поднялся, другие позже, через определенные промежутки времени, когда, согласно их показаниям, им надоело ждать появления Хеллера. При подобных обстоятельствах я сомневаюсь, что в них что-либо изменится. Один из них убил Хеллера. Любой из них, покинув лифт на пятом этаже, Мог пройти в кабинет Хеллера, застрелить его, а потом направиться в приемную. «Спрятав труп в кладовке», — пробурчал Вулф. «Естественно, чтобы отсрочить его обнаружение. Если бы кто-нибудь вдруг заметил, как убийца покидает кабинет, ему пришлось бы объяснять, что он искал там хеллер и не нашел, что у него, естественно, не прокатило бы, оставаясь от тела на виду. На полу сохранились следы волочения трупа в кладовку, хотя Хеллер весил не так уж и много. Уходя из кабинета, убийца оставил дверь приоткрытой, чтобы, заметьте его кто, выглядело более правдоподобно, что он так ее и обнаружил. также ошибка. Передам ему это при первой же возможности. Так несомненно, он не мог покинуть здание. Зная, что Хеллер начинает принимать клиентов в одиннадцать, все эти люди явились туда пораньше, чтобы поменьше ждать в очереди, в том числе и убийца. Ему ничего не оставалось, кроме как пойти в приемную и присоединиться к остальным. Один из них все-таки ушел, медсестра, и она сочла необходимым объяснить Гудвину, почему. Теперь дело лишь за тем, чтобы ей поверило следствие. «Вы собирались связать меня с преступлением». «Именно», — самоуверенно подтвердил Крэмер. «Но сначала еще один факт. Оружие обнаружили в кладовке, на полу под трупом». Это старый хлам, Гаштайн, краткоствольный маленький уродец. И отследить его практически невозможно. Хотя мы и пытаемся. А теперь мои предположения. Убийца явился вооруженным, нажал на звонок в кабинет Хеллера, и его впустили. Поскольку Хеллер прошел к столу и сел за него, он вряд ли... Это установлено? Да. Он вряд ли опасался покушения. Однако после разговора, который, исходя из установленного расписания, не мог продолжаться более нескольких минут, он не только испугался, но и почувствовал смертельную угрозу. А в комнате с такой звукоизоляцией казался совершенно беспомощным. Убийца вытащил револьвер и направил на него. Эллер понял, что все кончено. Он начал говорить, пытаясь оттянуть время, но не потому, что питал какую-то надежду остаться в живых, потому что хотел оставить послания, которые прочитают после его смерти. Сотрясаемой нервной дрожью он опрокинул на стол стакан с карандашами, возможно, воздетый в мольбе рукой, и потом принялся нервно нащупывать их, передвигая перед собой по столу. Затем раздался выстрел, и Хеллер успокоился навсегда убийца обошел стол убился что жертва мертва и оттащил труп в кладовку ему не пришло в голову что разбросанные карандаши представляют собой послание в противном случае он смел бы их одним взмахом руки он отчаянно спешил убраться из кабинета и оказаться в приемной кремер встал если одолжите мне восемь карандашей Я покажу, как они лежали. Вулф открыл ящик стола, но я опередил его, подскочив с горсткой карандашей со своего лотка. Крэмер обошел вокруг стола Вулфа, и тот, скорчив гримасу, сдвинулся в кресле освободить место. «Я стою на месте Хеллера за его столом», — объяснил Крэмер. «И раскладываю их так же, как и он». Разложив восемь карандашей к собственному удовлетворению, он отошел в сторону вот взгляните вулф изучил со своей стороны я со своей вот как это выглядело со стороны вулфа пять карандашей слева и три справа говорите это было сообщением осведомился вулф да подтвердил кремер должно быть по распоряжению «Вашему? Чушь! Вы прекрасно понимаете, что практически невозможно, чтобы карандаши сложились в подобный рисунок случайно. гудвин ты же видел их! Они ведь так и лежали!» «Почти, — согласился я. Я ведь не знал, что в это время в кладовке находится труп. Поэтому не заинтересовался ими так, как вы. Но раз уж вы меня спрашиваете, они вовсе не лежали концами в одном направлении. И еще посередине была резинка с одного из них. Я указал пальцем. Вот здесь. Разложи, как ты и видел. Я подошел к столу со стороны Вулфа и сделал, как меня просили, сняв резинку с одного из карандашей и расположив ее, как показывал. Картинка получилась следующая. Пять карандашей слева, резинка и три карандаша справа. Конечно же, заметил я, ваш фотограф сделал снимок. Не берусь утверждать, что карандаши лежали именно так, но указывали они в разные стороны, и резинка точно была. И ты не подумал, что это какое-то сообщение? Еще чего? Однажды вы поставите капкан, в который я попадусь. И уж тогда мне не сдобровать. Ну, конечно, я решил, что Хеллер сообщает мне таким образом, что пошел в ванну и вернется через восемь минут. Восемь карандашей, понимаете? Весьма ловко. Вы разве не так прочитали послание? «Отнюдь!» — упорствовал Креймер. Думаю, Хеллер развернул карандаши в разные стороны, чтобы убийце было менее заметно, что это такое. Сюда пройдите, пожалуйста. Посмотрите отсюда. Мы с Вулфом подошли к нему на левую сторону стола и посмотрели. Одного взгляда оказалось достаточно. Вы увидите тоже, что и мы если развернете страницу на 90 градусов против часовой стрелки. «Можно ли просить о более очевидном NW?» — поинтересовался Крамер. «Я бы попросил», — возразил я. «Зачем лишний карандаш слева от W?» «Эллер специально его туда положил. Для маскировки. Чтобы было не так заметно. Или же он просто случайно скатился?» «В любом случае, лишний карандаш меня не волнует. Это, несомненно, NW!» «Ниро Вулф!» Он уставился на Вулфа. «Я обещал доказать вашу причастность к убийству». Вулф, вновь занявший свое кресло, сплел пальцы. «Вы же это несерьезно». «Черт, с два несерьезно!» Крамер тоже вернулся к красному кожаному креслу и сел. «Поэтому я и пришел к вам. Причем пришел один. Вы отрицаете, что посылали туда Гудвина, но я вам не верю». Он признает, что пробыл в конторе Хеллера 10 минут, поскольку деваться ему некуда. Швейцар видел, как он поднимается наверх, а пять человек, как он заходил в приемную. В ящике стола Хеллера оказывается адресованный вам конверт, содержащий 500 долларов наличными. Но решающий аргумент — это вот послание. Хеллер, сидя за столом, осознавая, что через несколько секунд его убьют, тратит эти последние секунды, чтобы оставить сообщение можно ли усомниться в смысле такого послания для меня оно из нее ясного это информация о человеке или нескольких кто несет ответственность за его смерть я предполагаю что намерением хеллера и было указать на них вы не согласны с подобным предположением нет думаю оно вполне допустимо даже весьма вы признаете это я не признаю я констатирую когда прошу вас назвать другого человека или нескольких, помимо вас самого, на которого могли бы указывать инициалы Н.В. Если вы не сделаете этого прямо сейчас, я забираю вас с Гудвином как важных свидетелей. У меня несколько человек в машинах. Если не я, так окружной прокурор заберет». Вулф выпрямился и глубоко вдохнул, явственно опечаленный. «Вы на редкость несносны, мистер Крамер». Он поднялся. Прошу извинить меня на минуту. Обойдя ноги Крамера, Вулф направился в противоположный конец комнаты, к книжному шкафу за большим глобусом, потянулся к верхней полке, достал оттуда книгу и раскрыл ее. Он стоял слишком далеко, чтобы я мог разглядеть, что это за книга. Сначала он заглянул в ее конец, где располагался бы алфавитный указатель, имеяся в ней таковой, а затем открыл на середине он перевернул страницу, еще одну, и Крэмер, едва сдерживавший эмоции, извлек из кармана сигару, сунул в рот и принялся жевать ее. Он никогда их не закуривал. Наконец Вулф вернулся к столу, открыл ящик, положил в него книгу, а затем закрыл и запер. — Я вовсе не фантазирую, — начал Крэмер. — Вы его не убивали, у вас там не было. Я даже не предполагаю, что его убил Гудвин, хотя возможность у него имелась. Я лишь говорю, что Хеллер оставил послание, которое привело бы к убийце, а оно говорит NW, что означает Нира Вулф. Следовательно, вам что-то известно, и я хочу знать, что. На следующий вопрос мне требуется только «да» или «нет». Известно ли вам нечто, указывающее или способное указать на убийцу Лео Хеллера? Вулф, вновь устроившийся в своем кресле, кивнул. «Да». «А, известно! Что же?» Оставлено им сообщение. «Сообщение значится лишь Н.В. Отсюда и начинайте». «Мне нужна дополнительная информация. Мне нужно знать. Карандаши все так же на столе, как вы их и нашли?» Да, их не трогали. У вас там, естественно, дежурит человек. Позвоните ему и дайте мне поговорить с ним. Вы сможете послушать наш разговор. Кремер поколебался, поскольку предложенное ему явно пришлось не по душе, но потом решил, почему бы и нет, подошел к моему столу, набрал номер и сказал своему человеку на другом конце правда что с ним сейчас поговорит Вулф. Вулф... Снял у себя трубку. Крэмер продолжал слушать с моего телефона. Вулф говорил учтиво, но твердо. «Как я понимаю, карандаши на столе лежат так же, как их и обнаружили. И у всех них, кроме одного, на концах резинки. А между двумя группами карандашей располагается резинка. Все верно?» «Да, все так и есть». Детектив явно скучал, как я услышал с третьего телефона на столе за глобусом. «Возьмите резинку и вставьте ее в карандаш, которым она отсутствует. Мне нужно знать, не держится ли она там свободно, чтобы выскочить случайно. Инспектор, вы на линии? Вы велели не трогать». «Выполняй!» — проревел Крэмер. «Я здесь. Слушай, сэр. Подождите, пожалуйста». Последовала долгая пауза а затем детектив снова заговорил резинка не могла выскочить случайно и другой кусок все еще зажат на конце карандаша ее нужно было потянуть и оторвать а поверхности разрыва все еще яркие и свежие я могу оторвать резинку от другого карандаша и сказать сильно ли нужно дергать нет благодарю это все что мне нужно но для проверки и занесения в протокол я советую вам Отправить карандаш и резинку в лабораторию. Проверить, соответствует ли друг другу поверхности разрыва. — Инспектор, мне сделать это? — Почему бы и нет? — Пометь их должным образом. — Слушай, сэр. Кремер вернулся в красное кожное кресло, а я на свое место. Он сдвинул сигару в уголок рта и спросил. — Ну так что? — Вы прекрасно поняли, что... — объявил Вулф. Резинка была вырвана и размещена так намеренно. И это часть послания. Не иначе, как точка после «Н», чтобы показать, что это инициал. И мистера Хеллера прервали навсегда, прежде чем он успел поставить вторую после w Ваш сарказм ничего не изменит. Это по-прежнему «Н.В». Нет, не «Н.В». И никогда не было. Для меня и окружного прокурора Н.W. Пожалуй, нам лучше перебраться в офис окружного прокурора, в его кабинет. Вот как Вулф поднял руку. Мозги у вас отнюдь не куриные, а ведете вы себя как осел. Предупреждаю, сэр, если вы будете упорствовать в предположении, что послание мистера Хеллера означает Н.W., вы обречены. Вы добьетесь только того, что прослывете ослом. Полагаю, вам известно, что же оно означает. Да. Известно? Да. Я жду. Продолжайте ждать. Если бы я решил, что могу отработать эти деньги... Вулф постучал себе по карману. Всего лишь расшифровав для вас это послание, все было бы слишком просто. Но с вашим нынешним настроем... Вы наверняка ведь подумаете, что я мухлюю. А вы проверьте. — Нет, сэр. Вулф прикрыл глаза. — Выбирайте. Вы можете продолжать в том же духе и увидеть, к чему вас это приведет, отдавая при этом себе отчет, что мистер Гудвин и я будем категорически отрицать какую-либо осведомленность о деле и замешанных в нем, за исключением уже предоставленных вам сведений а я буду следовать собственному курсу. Или же вы можете привести сюда убийцу и дать мне с ним разобраться в вашем присутствии. С удовольствием назовите его. когда вычислю его. Чтобы узнать, на кого указывает послание Хеллера, мне нужны все шестеро. Поскольку я могу расшифровать его, а вы нет, Вам я нужен больше, чем вы мне. Но вы можете избавить меня от хлопот, расходов и траты времени. В твердом взгляде Кремера не читалось даже намека на теплоту или хотя бы понимание. Если вы можете расшифровать это послание и отказываетесь предоставить результат, то утаивайте улику. Вздор. Гипотеза не может являться уликой. Несомненно, ваша гипотеза, что послание означает Н.В. не улика, моя тоже не улика, но под моим руководством она к чему-то может привести. Вулф нетерпеливо взмахнул рукой и заговорил громче. Черт побеги Я что, предлагаю повеселиться за свой счет? Вы думаете, мне доставляет удовольствие вторжение в мой дом орды полицейских, гонящих перед собой стадо перепуганных подозреваемых граждан? — Нет. Уж мне это чертовски хорошо известно, что не доставляет. Крэмер вытащил изо рта сигару и уставился на нее так, словно не мог понять, что же это такое. Покончив с озерцанием, он бросил взгляд на Вулфа и затем на меня, и отнюдь никак на закадычного друга. — Позвоню с твоего телефона, — объявил он, поднялся и подошел к моему столу.